Глава 30. Работа Шуршалова. Генерал Шуршалов не забыл разговора, с какон для себя обозначил команды КК, и его великолепный мозг начал действовать. Он вспомнил крутой бицепс Картузова и улыбнулся про себя. Когда бы было всё так просто, подумалось ему. Мы бы и не знали забот. Но ребята они порядочные, и цели у них благородные. Как ему было положено по службе в недавнем прошлом, он заботился о высоких государственных интересах. Эта выдающаяся привычка возникла очень быстро, когда он, несмотря на относительную молодость, занял командные высоты. Задач низкого уровня ему с тех пор просто не доставалось. Он, конечно, сочувствовал родным капиталистам и промышленникам, которых нагло ограбили западные лживые партнёры. Но ещё серьёзнее он был обеспокоен возможным экономическим и политическим ущербом, который могли нанести на Западе юридические действия против крупнейшей российской нефтяной компании Лукойл, cool особенно в свете того, что подобный иск мог организовать хват Дурковский, человек, которого действующая власть лишила собственности и уголовно наказала. А Шуршалов, пережив переворот 91-го года и последующее алкогольное правление, нынешней власти в стране поддерживал и желал ей всяческих успехов. Он попросил Кторова добыть ему для ознакомления исходные документы по приватизации и продаже полимерного завода в Кавалерийске. Тот передал просьбу Картузову и скоро Корешков эти документы привез. Казалось бы... В перестроенной стране нет хороших юристов, которые могли бы разобраться в хитросплетениях западного капиталистического права. Но они были, только были до времени скрыты от общественности. А генерал Шуршалов хорошо их знал, поскольку именно он нацеловал их в своё время на ответственную и конспиративную работу за рубежи родины. Он частным образом пригласил двоих из них в свой клуб. И за чашкой чая с коньяком объяснил ситуацию. Приглашённые поблагодарили за то, что генерал о них не забывает, и обещали как можно скорее проанализировать положение и доложить. Не прошло и недели, как они появились на стадионе снова и рассказали о своём видении ситуации. На первый взгляд, кажется, сказал Николай Леонидович, что времени прошло много и сменилось несколько владельцев этой собственности. Но уж больно заманчив результат. Юристы на западе могут взяться за это дело, добавил другой саратник, Иван Казмич. Для них часто важна не победа, а сам процесс. Они на процессе получат больше, чем весь гонорар по результату. А как такой процесс может угрожать Кулойло? спросил генерал. Я полагаю, что решение западного суда силы на нашей территории иметь не будет. Но на основании такого решения они могут что-нибудь арестовать. Например, танкер с нефтью, который принадлежит Кулойло, сказал один. На хальство им хватит, дополнил другой. Помните фирму Нога? Еле от неё отбились. Понятно. Конечно, помню. Какое вы видите решение? спросил Шоршанов. Мы предложили бы подписание задним, разумеется, числом исходного договора купли-продажи уплатой тогдашнего налога на эту операцию. Документарно мы сможем эту операцию провести так, что комар носа не поточит. Необходимо, чтобы подписали реальные люди, хозяева, а не клерки. Это сразу выбьет основу для возможного иска, подчеркнул Николай Леонидович. Но как заставить подписантов это сделать? задумчиво произнёс Иван Казмич. Ну хорошо. Спасибо, коллеги, подвёл итог разговору Шуршалов. Будем дальше думать, размышлять, что нам ещё остаётся. Он пожал руки старым товарищам и проводил их до двери. Скорее Шуршалов набрал частный номер президента Акулоил Атабека Велихановича. Атабек, дорогой, как ты поживаешь? тепло сказал генерал. Давненько мы не говорили. Как семейство, как дети? Приветствую, дорогой Владимир Леонтьевич, ответил президент. Рад слышать твой голос. «Жизнь у нас беспокойная, а другой никогда и не было. Но мы сражаемся». «Понимаю, понимаю», — согласился генерал. «Если чем надо помочь, не стесняйся. Мы поможем, чем можем. Пока мы справляемся». «А ты о чем хотел потолковать? Я думаю, без дела не позвонил бы». «Да, точно. Мы тут исследуем один вопрос». «Так, по-стариковски. Мы ведь на пенсии. Надо же как-то себя занять». Вот и возник один вопросик по твоей компании. Ты мог бы, допустим, в свободную минутку посетить меня. Скажем, на даче. Президент встревожился, но виду, как опытный человек не подал. На жизненном пути ему частенько встречались вопросики, которые потом вырастали в огромную проблему. Если эти вопросики вовремя не локализовать, Тем более, что вопросик задавал такой известный в узких кругах человек. Буду только рад повидаться. Давай в ближайшую субботу. Жду с нетерпением, заключил разговор генерал. Друзья расположились на террасе и с удовольствием закурили. По такому случаю хозяин поставил на стол хумидор с гаванскими сигарами. Обстановка располагала к тихой, неспешной беседе. А тебе, обратился к другу генерал. «Недавно в наш клуб... Ну, ты знаешь наш клуб на стадионе. Пришли молодые ребята, как неудивительно сегодня, озабоченные вопросом справедливости». «Давненько я этого слова не слышал», улыбнулся от обег. «Да, признаться, и я тоже», улыбнулся в ответ генерал. «Ну вот, довелось. И представь себе, дело касается одного из твоих заводов». «Какого?» Немедленно встревожился Атабек. Их у нас много. Завод, который в Ковалирийске. Вы не так давно купили его. А что с ним не так? быстро спросил Атабек, видимо, оценивший своё время. С заводом всё в порядке, успокоил генерал. Возможно, есть проблема в бумагах. Так мои юристы говорят. Они толкуют, что при известныхй ситуации Кваддурковский может себе этот завод обратно вернуть. Какого На западе он может в суд подать, а там сам знаешь, какие суды. Погоди, погоди. Мы же его у наших, русских ребят купили, разве нет? Мы добросовестные покупатели. На что, за что? Всё дело в первой сделке. Она была неправильно оформлена. Налог покупатель не заплатил, пояснил генерал. И что же нам делать? Сейчас пока делать ничего не надо. Наши ребята подготавливают ситуацию, которая позволит добиться решения этого и других вопросов. Есть и другие вопросы? Ну, естественно. Вы же не только морально пострадали, вам и материальный был ущерб, да и не только вам. Вот тут нам с справедливостью пригодится. Я готов материально поучаствовать, заявил Атабек. Без денег справедливости не добьёшься. Я правильно понимаю? Сколько вам потребуется? «Отобег. Я от помощи не отказываюсь. Более того, я ее приветствую. Но сколько, чего и как, пока говорить не могу. Операция еще не готова. Но мы в процессе и скоро ее подготовим». На следующее утро Шувалов позвонил к Торову и вызвал его к себе. «Как там дела у нас по ICP?» – спросил он. «Картузов готовит группу. Думбинский съездил в Америку, Бразилию и Голландию. Готов доложить по результатам. Давай, проведи с ним встречу и потом доложи. И он нашёл источник финансирования этой операции. Нам потребуется западная компания, естественно, оффшорная, для получения этого финансирования и приёма средств от ответчиков. Есть ли надёжный адвокат у нас на западе? Такой у нас есть, много лет с нами работает, Кремень. После того, как Эдуард доложил о своих поездках, он предложил продолжить свою разведку вместе, в котором ожидалось проведение основной операции, а именно в небольшом курортном местечке, расположенном к северу от Барселоны, в отрогах Пиренеев, спускающихся там к морю. Я в этом месте регулярно с семьёй отдыхаю. Вилла Спундра расположена в метрах в 300 от бухты. Он регулярно, то есть практически каждый вечер Ужинает в тамошнем рыбацком ресторане, прямо на берегу. Там его удобно будет навестить. Чувствовалось, что Эдуард начал сам увлекаться предстоящим событием. Его отношение к этому делу, как к подневольному занятию, заметно менялось. «Какие дороги в это место ведут?» – спросил Картузов. «Есть только одна дорога, которая отходит от магистрали, проходит через городок и возвращается к магистрали. Горы вокруг». Это хорошо, отметил Кторов. Я думаю, продолжил Эдуард, я могу его даже там встретить. На каждые уикенд он бывает там. Хорошо, Эдуард, сказал Кторов. Я думаю, будет правильным провести там рекогносцировку. Поезжайте туда с Михаилом как можно скорее и разведайте всё, что сможете. Эту командировку мы оплатим. Так что в средствах не стесняйтесь. Эдуард покинул комнату акторов и обратился к Картузову. Миша, по всем понятиям, Эдуард у нас слабое звено. Обрати внимание на то, какую работу он уже проделал. Нет ли здесь подвоха? Не слишком ли он успешен? Может, ему кто-то помогает, а мы и не в курсе. Присмотрись к нему в поездке повнимательнее. Обидно будет провалить всё дело из-за собственной ошибки или из-за предателя, которого не разглядели. Понятно? «Все понятно. И еще, у тебя есть надежный кадр для поездки в Швейцарию?» «Ну, такой, чтобы не выглядел там белой вороной. А Эдуарда надо подержать от этого в сторонке». Картузов сразу подумал о Станиславе. «Думаю, что кадр есть, как раз с опытом жизни в тех местах. Я дам тебе имя и адрес адвоката в Швейцарии. Надо будет к нему съездить и образовать там офшорную компанию». Где этот адвокат будет директором, а хозяевами мы? Мы туда отправим финансовые средства для работы по этому проекту. Да и счёт надо иметь для приёма возврата от наших клиентов. "Отлично", воскликнул Михаил. "А от кого средства?" "Вот этого не скажу, сам не знаю, но генерал пообещал и фирму попросил открыть". "Понятно. Поедет мой кадр, Станислав Маркс. Работал на АСИП раньше". Сам пострадавший. Я с ним предварительно говорил, он готов помогать. А опыт у него есть. Я думаю, он не подведёт. Помню я Маркса, с такой фамилией, а членом партии не был, сказал Кторов. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Быльём всё поросло. Теперь новая жизнь. Согласен. Поговори с ним.